Глава четвертая. Падение. Тео. Когда я толкаю дверь в класс, все дружно стонут в голос. «О, да ладно!» — заявляю я, закатывая глаза. «Как будто у вас, народ, есть какие-то дела поинтереснее. Сегодня пятница, и уже четыре часа дня, а мы все еще торчим в школе», — Раздраженно замечает Аким. «Буквально любые дела интереснее этого. Слушай, я же сказал, что мне нужно... Впрочем, забей. Я едва смог выкроить время, чтобы принять душ после футбольной тренировки, которая сегодня выдалась на редкость напряженной. Самоубийственные спринты, отработка ловкости, в общем, все то, чем по идее должны заниматься люди, находящиеся в состоянии острой клинической невменяемости. Каковым? Очень, может быть, являюсь и я. Вдобавок к обязанностям атакующего полузащитника на меня лежат еще и функции капитана команды. Кай, играющий на позиции защитника, ушел с тренировки пораньше, чтобы успеть на занятия, в то время как нападающие продолжили отрабатывать броски. Так что народ явно раздражен, что им пришлось меня ждать. «Все кандидаты подошли?» — спрашиваю я, бросая взгляд на часы. Я задержался всего на семь минут, но, судя по их лицам, можно подумать, что наступил конец света. «А ты разве не заметил их в коридоре?» Интересуется Нилом особым голосом, которым она пользуется, когда решает, что кто-то ведет себя как идиот. Как правило, это относится ко мне. Я слегка торопился, но это явно проигранная битва. Чего уж теперь, просто тащи их сюда. Плюхаюсь на стол в первом ряду рядом с Дэшем, который растерянно листает фотографии еды в инстаграмной ленте. Я пихаю его в бок, и он вздрагивает так, словно я вырвал его из сна. Готов к отборочным? Интересуюсь я. А... «О, да, конечно, конечно, готов». В аудиторию входит группа людей, и нескольких из них я даже узнаю. Ноутбук Лоры уже подключен к проектору, и она с улыбкой помогает паре заблудших первогодок найти свои аккаунты в базе данных школы. «Всем привет!» — восклицает Лора, улыбаясь так лучезарно, что кое-кто из претендентов заметно расслабляется. Вот поэтому она и является нашим администратором. Так, не могли бы вы все просто. О, привет, Бель! Она практически визжит, когда в кабинет вбегает кто-то опоздавший и выглядящий весьма взволнованным. Ага, да, привет, Лора, отвечает та самая новенькая, которую, как теперь ясно, на самом деле зовут Бель. Она устроила целое шоу сегодня на физике, когда Мак назвал ее Изабель. «Прошу прощения, мистер Макинтош, кажется, да, мне больше нравится имя Белль», — заявила она, а затем поспешно добавила, «как Бель -канто, а не как принцесса Бель. Я совершенно не понял, о чем она, но маг ответил ей одним из своих шаблонных каламбуров. Белль не засмеялась. На ней, как обычно, какое-то диковинное украшение, ожерелье из резных деревянных бусин, которые громко гремят, когда она садится. Волосы собраны на затылке, но не резинками с крючками, которые, похоже, в последнее время носят вообще все девушки, даже моя мама. Вместо этого из пучка торчит конец шариковой ручки. «Тебе нужно подключить свою электронную почту или еще что-то?» — спрашивает Лора, глядя на нее прямо поверх головы какого-то паренька, который, по всей видимости, не в состоянии даже вспомнить собственный пароль. «Кажется, он вообще выпал из реальности». «Да, вроде нет», — отвечает Белль, прочищая горло. «Нет, сейчас точно нет». Странный ответ. «Я хмурюсь, и тут ко мне наклоняется Дэш». «Да эта девчонка сегодня буквально повсюду», комментирует он совсем не по дэшевски Я пожимаю плечами, и Лора начинает. «Задание этих отборочных гораздо проще, чем то, которое мы подготовили ранее». Желающих вступить в клуб оказалось так много, что для того, чтобы разобраться, кто действительно пригодится, это будет самым простым способом. Симуляция проста, программа задана, мною, разумеется. Так, чтобы приложить одинаковую силу воздействия на каждое падающее яйцо, и разработанная кандидатом конструкция должна либо защитить яйцо, яйца, очевидно, очень хрупкие предметы, либо нет. Результат, разобьется оно в итоге или уцелеет, это самый простой показатель того, сможет ли кандидат сконструировать что-нибудь в будущем. А уж оценить дополнительные нюансы его творения мы можем и потом. Если, конечно, в них будет хоть какое-то изящество, в чем я очень сильно сомневаюсь. Лора представляет меня как лидера клуба, а затем зачитывает список имен в алфавитном порядке, начиная с первогодки, чья фамилия Абаси. Его яйцо остается целым, но оказывается подвешено в каком-то кубе, который выглядит так, будто выдержать большее давление он уже не способен. Возможно, все объясняется точностью расчетов, раз уж его конструкция рассчитана только на приложенную нагрузку. Но быть может, виновата посредственность его решения. Учитывая то, что мы не ставили никаких ограничений на параметры, не думаю, что верен первый вариант. В любом случае, вряд ли этот парень нужен команде. Я украдкой бросаю взгляд на Бэль, потому что она, кажется, внимательнее всех следит за проекцией падающего яйца. Сначала мне кажется, что она прищуривается, но потом, понимаю, хмурится. Девчонка с шумом вырывает страницу из своего блокнота и начинает что-то набрасывать, от чего несколько человек на мгновение поворачивают к ней головы. Следующие два яйца разбиваются. Третья конструкция странной формы, напоминающей Вигвам, ломается при ударе, но само яйцо остается целым. К этому моменту Белль уже совсем перестает обращать внимание на происходящее. Да Дэ и дэш что же, потому что он во все глаза пялится на ее листок. Разбивается очередное яйцо, но я даже не замечаю этого. К тому моменту, когда падает еще около семи яиц, уже практически никто из нас не смотрит на проектор все сосредоточены на том, что рисует Белль за своим столом. Так что в конце концов я в раздражении поднимаюсь на ноги и подхожу к ней. Могу я взглянуть? Спрашиваю, и она поднимает глаза. Господи, да чего же они огромные? Большие, карие, с блестящей подводкой на веках. Думаю, нельзя жить с такой матерью, как моя, и не понимать, как именно устроена косметика. Но еще я... Замечаю россыпь крошечных веснушек вокруг ее глаз, напоминающих собой далекие созвездия в космосе. Бэль выглядит так, будто совсем забыла о моем присутствии, что весьма занимательно. Ведь в большинстве случаев люди смотрят на меня так, словно они надеются, что я о них не забуду. Ой, я еще не... Но я все равно разворачиваю лист бумаги, который лежит на ее столе, и она запинается. Закончила договаривает Бель раздраженным голосом. «Ты всех отвлекаешь», — сообщаю я, однако, взглянув на ее рисунок, сразу же перестаю слушать, что бы она там ни несла. «Так, я ведь уже упомянул, что падение яйца — довольно элементарная штука, да? Существует не так много способов сделать этот эксперимент интересным. Но рисунок Бель хорош. Нет, он не просто хорош, он крут. По сути» она спроектировала целый космический корабль. Яйцо находится в центре плотного треугольника, который помещен в какую-то футуристическую ракету. Бель потратила время на то, чтобы изобразить чертеж и спереди, и сбоку. А на виде сверху можно различить, что она намеренно разместила там шестеренку с мелкими зубьями. Иными словами, если ракета перевернется то начнет крутиться, преобразуя приложенную силу во вращательную энергию. Таким образом, конструкция будет падать медленнее и удариться о землю с меньшей силой. И даже если спроектированное приспособление не сможет предотвратить падение яйца, то сила, направленная на его замедление и вращение шестеренки, почти наверняка это сделает. Кроме того, Белль изобразила яйцо так, словно оно сделано из золота, как в каком-то мультфильме. Оно светится и затенено, что только подчеркивает объем, и это делает ее рисунок намного интереснее всего, что я видел сегодня. Лора, произношу я, поднимаю голову и подхватываю чертеж. Бэль неуверенно тянется за своим листком, будто хочет забрать его и добавить еще пару деталей. «Да подожди ты!» Бросаю я девчонки, а затем поворачиваюсь к Лоре, которая выглядит совершенно растерянной. «Можешь найти мои файлы в чертежной программе?» запусти новое моделирование». «Что? Да, конечно, Тео». Она нажимает пару клавиш, а затем передает мне ноутбук, и я принимаюсь вносить параметры чертежа Бель в программу симуляции. «Тео», — произносит Лора своим нарочито услужливым голосом. «У нас здесь еще несколько кандидатов, конструкции которых нужно посмотреть, так что... Да-да, секундочку». Я завершаю ввод параметров изобретения Б в программу и жму кнопку запуска симуляции. Команда перешептывается, глядя на полученный результат. Аудитория дружно наблюдает, как ракета Бель делает именно то, что и предусмотрено физикой. Замедляется и плавно опускается на бок. Яйцо остается совершенно невредимым. Ладно, все остальные могут идти, громко объявляю я, поднимая глаза. Бель, верно? Она растерянно моргает. «Чего?» «Тебя так зовут, да?» «Нет, то есть да, но...» «Она запинается. Я же просто...» «Я сказал, остальные могут идти». Нетерпеливо обращаюсь к назойливо толпящимся вокруг меня ученикам, желающим рассмотреть рисунок Бель поближе. «Спасибо, мы свяжемся с вами по электронной почте, если нам что-нибудь понадобится». «Ты не можешь принимать единоличные решения, Луна!» огрызается, ну, кто же еще это мог быть, Нилом. Кандидатка даже не сделала симуляцию, ведь так, уточняет она, надвигаясь на Бэль, которая снова растерянно моргает. Но «Ну, я... я только вчера узнала об отборочных. И Луна только что сделал симуляцию твоего проекта меньше, чем за пять минут, отрывисто заявляет Нилом, которая, насколько я могу судить, сейчас особенно груба по отношению к Бэль. Мы же не просто так выбрали базовое задание, да? И Луна резко разворачивается она ко мне. Она выпускница. Ведь верно? Ты выпускница? Выпускница. Соглашается сама с собой Нилом. Даже не дожидаясь ответа Бель. Так что все это бессмысленно. В следующем году нас всех в команде уже не будет. Может, поговорим о перспективах для школы? Хорошо, давай поговорим. Отвечаю и жестом прошу Лору включить свет. Ее проект лучший из имеющихся. Он креативный, хорошо продуман, сложный и, самое главное, он работает. Ты случайно не умеешь работать с металлом? Интересуюсь я у Бэль. Этому относительно легко научиться, но почему-то у меня есть стойкое ощущение, что она уже имеет представление, как все устроено. После целой вечности в дорогих лагерях для юных инженеров и трех лет занятий робототехникой, я заметил, что люди, умеющие конструировать, обычно хорошо представляют, как воплотить свои творения в жизнь. «Типа того», — неопределенно отвечает она. «Да или нет», — уточняю я. Белль смотрит на меня с раздражением. «Ладно, пусть будет да». Я так и знал. «Видишь?» — обращаюсь к Нилам, которая складывает руки на груди. «Нам нужен кто-то с практическими навыками». «Луна, ты явно не учитываешь...» «Слушай, я принял решение. Если ты действительно этого хочешь, мы можем взять одного из младшекурсников, чтобы он стал нашей заменой в следующем году. Вот его», — указываю на парня, чья конструкция была самой надежной. «Тео, ты извини», — мягко прерывает меня Лора, «но в бюджете хватит средств только на одного человека, так что...» «О, виноват. Я снова поворачиваюсь к нему». «Тебя возьмут в следующем году, ладно?» «Луна, ты!» — фыркает Нилом. «Но прежде чем успевает продолжить, я уже поворачиваюсь к остальным участникам клуба и предлагаю...» «Давайте решим это демократическим путем. «Взять команду Белль — это идеальное решение. Так мы получим нового человека, на котором настаивал маг, плюс она уже разбирается в конструировании. К тому же эта девчонка нормально выглядит и вкусно пахнет». Да, она симпатичная, если не обращать внимания на остальные ее странности, но не то, чтобы меня это волновало. Кто за то, чтобы Белль присоединилась к клубу? Бросаю взгляд на Дэша, который каким-то чудом его перехватывает. А я, отзывается он... Соглашусь Тео, произносит Эмит. Да, я тоже, говорит Кай. Один за другим все поднимают руки в мою пользу. Лора, которая все еще стоит у выключателя, бросает извиняющийся взгляд на Нилом, но затем сразу же улыбается Бэль. «Я определенно отдаю свой голос за Бэль", с довольным видом сообщает она. «Значит, решили», — обращаюсь я к Нилам. "Бэль, э как твоя фамилия?» У меня возникает ощущение, что все происходит слишком быстро, потому что выглядит она совершенно ошеломленной. «Майер», — удается выговорить ей. "Бэль Майер». Я поднимаюсь, протягиваю руку, и она нерешительно пожимает ее. «Добро пожаловать в клуб робототехники». Знаю, звучит несколько пафосно, но я все равно испытываю гордость, когда произношу это. Робототехника – самое важное в моей жизни, и я выбрал ее, Белль, и хочу, чтобы она понимала, что это очень многого стоит. Впрочем, я абсолютно уверен, что это не так потому что, судя по выражению лица новенькой, больше похоже, что сейчас она отчаянно желает заползти в какую-нибудь нору поглубже и там умереть. «О да, круто, спасибо», — отвечает она и отпускает мою руку, заставляя себя улыбнуться с таким видом, будто ее вот-вот стошнит. Джейми. Омг, Белль, я только что узнала обо всем от Лоры, Джейми. «Это потрясающе! Я так за тебя рада! Должно быть, ты действительно впечатлила Тео!» «Джейми! Это на самом деле очень непросто, так что поздравляю!» «Джейми! Так что теперь ты точно придешь на вечеринку, да?» «Интересно, есть ли в тагалоре слово, обозначающее «упс, я случайно добилась успеха, когда собиралась облажаться?» Примечание. Тагалор — тагальский язык. Один из основных языков республики Филиппины. Конец примечания. В нем точно есть слово, обозначающее умиление до такой степени, что тебе хочется укусить объект своего восторга. джиджил и... Это одно из четырех слов, которые я запомнила. Так что могу предположить, что этот язык разбирается в вопросах человеческих слабостей гораздо лучше английского. Бэль. Ладно. Джейми, отлично! Джейми, скажи своей маме, что переночуешь у меня дома. Я заберу тебя через час. Джейми, что за чудесный денек! Я люблю эту девчонку, правда, но сейчас она перегибает палку. Делаю несколько успокаивающих вдохов и отправляюсь на паркинг нашего жилого комплекса, чтобы отыскать единственного человека из моей прежней жизни, который, к тому же, нисколько не заинтересован тем, чем я занимаюсь моего брата». «Привет», — обращаюсь я к Люку, который возится со своей машиной. В последнее время он только этим и занимается, если не играет в какую-нибудь видеоигру, где убивает людей на воображаемой войне. Это, наверное, даже еще хуже увлечение железками, несмотря на то, что его машина способствует разрушению озонового слоя. Серьезно, кто-нибудь вообще следит за концентрацией насилия в таких играх?» а то я очень беспокоюсь, как это отразится на его и без того не слишком развитом мозге. «Йоу!» — иронично отзывается он, а потом добавляет. «Что это на тебе?» «Это?» — я опускаю взгляд на одежду, в которой была сегодня в школе. Одну из моих любимых юбок, которую откопала на барахолке. Она создает романтический образ с большой буквы «Р». «Потому что здорово развивается». Мать говорит, что я выгляжу в ней провинциалкой или так габукит, что мне совершенно ничего не говорит. Это юбка-люк. Похоже на то, что надела бы тита Кармен, замечает он, что с его стороны крайне невежливо. Тита Кармен, может быть, набросила бы ее на свой диван, но вряд ли надела бы сама. Для этого нужен вкус, который я разбиваю в себе всю жизнь». «Как думаешь, в чем здесь ходят на вечеринке?» — спрашиваю я, изображая искренний интерес к мнению брата. Он неохотно отрывает взгляд от проводка, который, как я догадываюсь, является каким-то важным дополнением к его стереосистеме. «А тебя интересует шлюховатая одежда?» — спрашивает Люк, а потом добавляет. «Можешь передать адаптер?» В ответ я закатываю глаза, затем, взяв руки, искомый предмет, говорю. «Подключить его к выходному преобразователю?» «Чего?» «Шлюха!» — это очень оскорбительное слово. «Да нет, что ты только что спросила?» «А, я спросила, нужен ли тебе выходной преобразователь?» «Да, давай. И вообще-то, я сказал, шлюховатая, — категорично говорит он, — а это другое. Все равно звучит мерзко. Я протягиваю руку к тому месту, где он перебирает лишние провода. Кажется, тут нужен антенный адаптер». «Да, он вон там», — указывает Люк, — подбородком примерное направление и местонахождение адаптера, чего моя мать терпеть не может. Пока он соединяет проводку радиоприемника, я ищу среди инструментов крохотный переходник. Мы с люком не всегда ладим, но в последнее время его присутствие странным образом радует меня. Во-первых, так у мамы нет возможности кричать на меня за то, что я ругаюсь или забываю убрать за собой, ведь большую часть времени она занята тем, что уговаривает люка перестать лениться и вернуться к учебе. Кроме того, он устраивает еще больше бардак, чем я. Но есть еще одна, чуть более глубокая причина. Я не всегда могу сопоставить то, как выглядит моя жизнь сейчас, с тем, как выглядела раньше. Иногда я просыпаюсь по утрам и пытаюсь вспомнить, существовал ли последний год моей жизни на самом деле. И это отвратительное ощущение. Или я ложусь спать, испытывая грусть безо всякой на то причины. И вот это уже точно тревожный звоночек. Я не люблю разговаривать об этом, потому что обычно люди либо не понимают, либо, если понимают, то просто жалеют меня, отчего мне становится только хуже. Так что хорошо, когда есть кто-то, кому не надо ничего объяснять, даже если этот кто-то продолжает таскать мои йогурты. «Меня взяли в команду по робототехнике, выпаливаю я». Я еще не знаю, как отношусь к этому сама, а Люк почему-то выступает некой лакмусовой бумажкой. И опять же, мне больше некому рассказать о случившемся. Что? — переспрашивает Люк. Роботы. Ты поосторожнее с роботами, — отвечает он, не поднимая глаз от своей машины, которая старше нас двоих вместе взятых. Я слышал, что в одной компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, изобрели двух роботов. И они уже через пять минут начали общаться на своем каком-то секретном языке, так что проект пришлось срочно свернуть, пока они не сговорились и не захватили всю Землю. «Да ну, там есть над чем поразмыслить», — замечаю я. С тех пор, как Люк ушел в академический отпуск, он определенно играет в свои видеоигры слишком много. «Но, кажется, мне не нужно будет наделять роботов разумом. Я буду делать только руки и все такое». «То есть просто строить их?» «Ага». Он вытирает лоб рукавом. «Но тебе же это нравится, да?» спрашивает он, пожимая плечами. «Ты крутилась возле нас с папой в мастерской лет, кажется, с десяти». «Наверное». «Вообще-то это действительно так. Но что еще мне оставалось делать?» Наша мать-медсестра, которая постоянно дежурит на сменах, и за день одиночества можно успеть наплести так много макраме, что растение, которым требуется кашпо, рано или поздно закончится. Но я никогда ничего не строила сама. Разве ты не сказала «команда»? Команда Тео Луна и его приспешников, судя по тому, что я сегодня наблюдала. Наверное, но... Твои отмазки звучат как-то неубедительно. Гейб занимается гораздо более странными вещами, так что какая разница, — резюмирует Люк. Похоже, это его окончательное мнение по данному вопросу. «И то правда», — вздыхаю я. «Ладно, я, пожалуй, пойду на эту вечеринку. Только не говори ничего маме». «Она работает допоздна сегодня», — отзывается Люк и заводит машину, чтобы проверить новую акустику. Басы тут же становятся такими громкими, что я едва слышу, что он произносит дальше. Кажется, что-то вроде, если вернешься домой к десяти, то она вряд ли заметит, что ты вообще уходила. Но я хотел остаться у своей подруги Джейми. Перекрикиваю я песню Киткуди. Как скажешь, отвечает Люк. Полагаю, разговор окончен. Здесь слишком шумно, и кто-нибудь из соседей наверняка скоро спустится вниз, чтобы пожаловаться. Только будь осторожна, кричит мне вслед брат. Ну или не будь, без разницы. «Супер! Отличный совет, Люк! Спасибо!» — кричу я в ответ, решив надеть на вечеринку свои джинсы с птицами. Примерно год назад я захотела купить классные джинсы с двумя маленькими изящными воробушками, вышитыми спереди. Но моя мать сказала, что они слишком дорогие. «Любой может сделать такие джинсы», — заметила она. «Тогда в своей привычной манере не трать мое время на всякую чушь». Так как я посчитала, что ничуть не хуже любого, то вечером упросила папу взять меня с собой в магазин для рукоделия. В итоге, помимо нашивок с птицами, я накупила там множество других штучек. Папа научил меня пользоваться инструментом, чтобы крепить маленькие металлические кружочки-люверсы к ткани. Я распорола старые джинсы по бокам, наклепала люверсы по обе стороны от швов, а затем перешнуровала их бархатной лентой. И теперь у меня есть пара чудесных джинсов с птицами и бархатной шнуровкой, всего за 15 долларов, что, скажу я вам, сильно дешевле стоимости их собратьев в магазине. К тому же мы с отцом отлично провели день, что случалось не так уж и часто, если вообще случалось. «Боже мой, шикарные джинсы!» — восклицает Джейми, когда я сажусь в ее машину. «О, эти! Они у меня уже сто лет!» — отмахиваюсь я как самая настоящая лгунья. По правде говоря, эти джинсы — самая крутая вещь в моем гардеробе, поэтому, несмотря на то, что выбраны к ним футболки уже несколько лет, чувствую я себя просто прекрасно. «Ты тоже выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» — улыбается она. На Джейме черные джинсы и рубашка на пуговицах, которую она завязала спереди узлом. Но особенно восхищает меня, как всегда, ее шарф, перехватывающий волосы. В нем виднеются крохотные пайетки, а я просто балдею от блестящих вещей. «Удачный был сегодня день, а?» — спрашивает меня Джейми, включая радио. «Ну, классно, что теперь мы ходим на физику вместе». Я со вздохом откидываю голову назад. По радио начинает играть что-то бодрое, запоминающееся. Мне нравится думать, что у меня эксцентричные вкусы в отношении большинства вещей в мире, но Тейлор Свифт мне тоже импонирует. «В конце концов, я ведь обычный человек!» Джейми с улыбкой поправляет ожерелье, выжидая на светофоре, прежде чем повернуть. «Очень не хочу, чтобы меня остановили», сказала она однажды мрачным голосом, с чем я, естественно, не стала спорить. «Не зря же она хочет стать юристом». «Мак классный, правда ведь?» беззаботно спрашивает она. «О, эм, наверное, — говорю я, — потому что на самом деле мистер Макинтош совсем не показался мне классным. На мой взгляд, он выглядел отчаявшимся. И вообще, какой взрослый захочет, чтобы его называли маг? Мисс Восс тоже была неплохой. Мне она нравилась. «Ну еще бы, ты же явно была ее фавориткой», — отвечает Джейми, вроде ее любимого проекта. Я корчу гримассу. Может, она просто хотела избавиться от меня? Ой, заткнись. Джейми начинает подпевать песни слишком взволнованной вечеринкой, чтобы копаться в моих проблемах с самооценкой. После припева она поворачивается ко мне с широкой ухмылкой. Боже, мы и правда едем к Тео Луне! Не то кричит, не то поет она, и поддаться ее энтузиазму, когда она сидит прямо здесь, рядом со мной, являя собой воплощение абсолютного подросткового счастья очень легко. Он прислал код, чтобы попасть на территорию, самодовольно сообщает Джейми, тычи мне в лицо своим телефоном. К тому времени, как мы добираемся по извилистой дороге через каньон до ворот Тео, я понимаю, зачем это было нужно, ведь его дом вырисовывается издали словно чертов дворец. Я смотрю на дом папиными глазами разнорабочего и восхищаюсь ландшафтным дизайном и ультрасовременным оформлением территории. И даже с крутой... Очень крутой подъездной аллеей мы можем различить фигуры, подтягивающие что-то из красных стаканчиков на крыше, которая, судя по всему, является террасой. Вот это да! восклицаю я, вылезая с пассажирского сиденья. У дома стоит еще несколько машин. В основном это новенькие джетты, цивики, как и машина Джейми, но ни одна из них не выглядит достаточно шикарной для этого дома. Ага, его отец какой-то гений рассказывает Джейми, останавливаясь рядом со мной, чтобы окинуть дом взглядом. А его мама раньше была супермоделью. Думаю, сейчас она влиятельный общественный деятель, как Гвеннет Пэлтроу. А разве у Гвеннет нет Оскара? Моя мама просто обожает ее. А у нее есть? переспрашивает Джейми, пожимая плечами. Я думала, она просто выскочка. Да ты просто не в теме, отмахиваюсь я. И Джейми смеется, затаскивая меня в дом. Я не совсем понимаю, что именно рассчитываю увидеть, когда она открывает дверь, потому что, честно говоря, до сих пор не знаю, как мне относиться к самому Тео Луне. Он, по сути, является лидером секты преклоняющихся перед ним придурков, и при наблюдении за ним сегодня на физике мне показалось, что он очень, вероятно, догадывается об этом. Луна явно любимчик Мака — Его совершенно точно нельзя назвать тупицей, но у него довольно много привилегий, и это логично, так ведь? С таким-то домом и родителями. Однако при всем этом он показался мне каким-то тихим. За исключением того случая, конечно, когда он задирал нос, принимая меня в команду, и это снова возвращает нас к тому, с чего я начала. Не знаю, что сказать, когда мы столкнемся. Конечно, здорово, что Тео настолько уверен, что им подхожу именно я, но в то же время трудно было не заметить, как он загнал в угол ту девушку Нилом, которая, по идее, его верный сокомандник. Он перебивал ее на каждом шагу, а меня даже не удосужился спросить, хочу ли я вообще к ним в команду. Такое впечатление, что Тео Луна попросту не привык спрашивать у окружающих их мнение. Кстати, вот и он, как говорится, помени черта. «Привет!» — произносит Тео, материализуясь рядом с нами, когда мы с Джейми приходим на звук голосов от огромного подъезда дома. «Мой отец просто умер бы на задний дворик, откуда открывается вид на далекий океан. Народ пьет пиво из бочонка, установленного на заднем дворе, а вот в руках самого Тео — бутылка минеральной воды». «Рад, что ты смогла прийти, Ховард!» — приветствует он Джейми, играя роль радушного хозяина, а затем поворачивается ко мне. Привет. Могу я тебе кое-что показать? Мне? Я чувствую, как Джейми рядом со мной начинает буквально жужжать от любопытства. Но боюсь, если посмотрю на нее, то рассмеюсь в голос. Ладно, давай. Отлично. Хочешь выпить? Спрашивает Тео и сразу же направляется на кухню, не дожидаясь моего ответа. Я пожимаю плечами и бросаю взгляд на Джейми, который одними губами выразительно производит омг К ней тут же бросается Лора, и я со вздохом поворачиваюсь, чтобы догнать Тео. «Нет, ничего не нужно». «Уверена?» Джейми не единственная, кто чувствует себя не в своей тарелке. Из-за того, что Тео попросил меня уединиться. Но если он и замечает взгляды окружающих, в первую очередь мои, и в основном скептические, то не подает виду. Вместо этого парень замирает, держа руку на ручке холодильника и, видимо, ожидая, что я передумаю. У меня есть пиво, белый коготь, содовая. Есть диетическая кола? Спрашиваю я. Конечно. Как-то игриво отвечает он, и мне впервые кажется, что он на самом деле пытается быть милым. Моя мама обожает диетическую колу. У нас есть диетические дью, доктор пеппер, ред бул с нулевым содержанием сахара. Тогда, наверное, диетический доктор пеппер. Наконец выбираю, и он кивает достает из холодильника банку и бросает ее мне. «Такая роскошь», — замечаю я, постукивая по ее верхней части, прежде чем открыть. Ни разу не видела, чтобы у кого-то в холодильнике стоял без дела диетический доктор Пеппер. «Знаешь, вообще-то диетическая газировка очень вредна», — сообщает Тео, пожимая плечами. «Что я расцениваю как попытку продемонстрировать скромность? Или он просто дразнит меня?» Трудно сказать наверняка, пока парень так на меня смотрит. Очень напряженно, словно полностью сосредоточен на мне и только на мне, что, как ни странно, ощущается не так уж ужасно. «Да, но это же вечеринка», — шучу я в ответ, делая выразительный глоток. «Если уж ты пришел в логово порока, то поступай так, как поступают змеи». Он нахмуривается. «Это какая-то цитата?» Нет. Упс, совсем забыла, что нужно бы попридержать свои странности, пока люди не узнают меня поближе. Так что ты хотел мне показать? Тео снова начинает перемещаться по своему замку, жестом приглашая меня следовать за ним. Он подносит палец к сенсорному датчику на стене. Вначале нужно забрать кое-что у Дэша. «Народ, Дэша не видели?» — кричит он нескольким парням, увлечённо рубящимся в видеоигры. Думаю, мне не стоит объяснять, что здесь находится гостиная. Огромная, просто огромная. С телевизором, размером, как вся моя комната. «На крыше!» — в унисон произносят эти двое. «Понял? Пошли!» — Зовет меня Тео, а затем поднимается по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки за раз, так что у меня не остается ничего другого, кроме как броситься за ним бегом. Тем не менее, я слышу, как за моей спиной эта парочка невнятно обменивается репликами. Наверное, разнообразие ради. Ну, ты же знаешь, что Тео заботится о видимости. Ага, похоже, не я одна заметила, что сегодня на отборочных я была единственной девушкой. В конце концов, мы оказываемся на террасе, которую я заприметила еще на подходе. Здесь я вижу несколько знакомых лиц с уроков физики. Меня окидывают внимательным взглядом, а затем гости возвращаются к своим разговорам. Тео отводит в сторону парня, который, должно быть, и есть Дэш. Он выше Тео, имеет более смуглую кожу и чуть менее растрепанные волосы, но все равно выглядит и одет так, будто у них одна доска в пинтрости на двоих. У Дэша какое-то мечтательное выражение лица и громкий непринужденный смех, который Тео прерывает, подтаскивая его ко мне. Мои чертежи все еще у тебя на айпаде? Да, они там! Эй, Тео нужен мой айпад! кричит Дэш, заставив меня вздрогнуть. Но Тео, похоже, уже привык к этому. Привет, здоровается парень из моего класса по обществоведению и передает Дэшу айпад, не слезая с высокого стола, на котором сидит. О, круто! радостно восклицает Дэш, будто он только что и не выдвигал взрывных требований от имени Тео. Держи! Он вручает iPad Тео, а потом переводит взгляд на меня. Привет! «Привет», — удается выдавить мне, улыбаясь, потому что Дэш очень напоминает щенка немецкого дога. Но Тео сразу же переключает мое внимание на себя. Итак, суть такова. Существуют целевые роботы и боевые роботы. Первые для новичков с меньшим опытом. О них не беспокойся. Страшно подумать, с чего вдруг меня причислили к бывалым ветеранам. Но да ладно. Боевые роботы занимаются именно тем, на что и рассчитаны. Они вооружены и сражаются между собой. Есть две категории — 7-килограммовые и 55-килограммовые. Создание нового 55-килограммового обойдется слишком дорого. Поэтому мы модернизируем того, который у нас есть. К счастью, в прошлом году мы проиграли только один бой, так что он не сильно пострадал. Тео разглядывает меня в поисках признаков понимания, а затем, похоже, решает, что мой ответ не так уж и важен а вот семей килограммового робота мы будем строить с нуля». «Ладно», — отвечаю я. Сейчас он находится в своей стихии, и это заставляет меня остро почувствовать дискомфорт, и то, насколько близко этот парень ко мне стоит. С такой высоты закат великолепен, он привлекает внимание, но Тео, кажется, привык, и для него это просто задний фон. Его волосы треплет легкий ветерок, и он откидывает их назад, задумчиво проводя по ним пальцами и заслоняя глаза от Света. «В общем, вот что у нас есть на данный момент», — продолжает он. «О да, я состою в команде робототехники всего пять минут, поэтому, естественно, мы продолжим обсуждать роботов. Прямо здесь, на вечеринке». «Просто хотел, чтобы ты имела представление о том, с чем мы собираемся работать в этом году». Мы практически полностью уверены, что Сент-Майкл выдвинет того же робота, что был у них в прошлом году. Так что... О, прошу прощения. Сент-Майкл — католическая школа для мальчиков, и наш главный соперник, — поясняет Тео. А в прошлом году у них был просто массивный металлический ящик с очень низким центром тяжести. Очень громоздкий и очень медленный. Я бросаю взгляд на эскиза бота, который, судя по всему, разработал сам Тео. «Это клешня?» Да, чтобы переползать через препятствие и спускаться вниз. Вот так. Он демонстративно хватает что-то со стола, словно его рука — это одна из тех клешней в торговых автоматах. В любом случае очки начисляются за агрессивное пилотирование и стратегию ведения боя, в чем обычно мы добиваемся успеха. Но иногда судьи очень своеобразно оценивают конструкторские решения. Это был единственный пункт, по которому мы не победили в прошлом году. Я слушаю Тео не очень внимательно, потому что что-то в чертеже меня смущает. «А что это такое внизу?» — спрашиваю я, указывая на интересующее меня место пальцем. «Вращающиеся лопасти, как у вертолета?» «Да, в идеале». «Они не будут работать». Голос позади, который заставляет меня повернуться, хотя она и не обращает на это никакого внимания, принадлежит Нилом. Девушке, которая спорила сегодня с Тео на отборочных соревнованиях, и которая, судя по всему, отошла от небольшой группы ребят, с которыми она общалась, чтобы, очевидно, подслушать наш Тео разговор. Вообще-то, у нас с ней аж несколько общих предметов, но так вышло, что мы друг другу и слова не сказали. Даже сегодня. И сейчас она все еще смотрит не на меня. Неправильное распределение веса Луна, комментирует Нилом. А печатная плата. «Все будет в порядке», — нетерпеливо перебивает Тео. «Мы можем довести его до ума. Я уже говорил тебе, что некоторые решения просто лучше других». Она все время концентрируется на недостатках, — бормочет он мне, не глядя, что, конечно же, лично для меня не имеет никакого значения. Хотя тот факт, что он считает меня своего рода сообщницей, я нахожу довольно забавным. Тео по-прежнему стоит рядом со мной, что, как мне кажется, злит Нилом еще больше. — Ты не обязан слушать меня в вопросах программирования, но, пожалуйста, хотя бы не трать наше время на неудачные конструкторские решения, — категорично заявляет она. — Лично я не хочу провести следующие три месяца своей жизни, пытаясь заставить работать что-то непрактичное, прежде чем ты, наконец, сдашься и признаешь, что оно не жизнеспособно. Оно не, не жизнеспособно возражает Тео с явным раздражением. «У нашего бота, очевидно, в обязательном порядке должно быть оружие. А в прошлом году?» «В прошлом году нам повезло. В этом же...» «Эм, привет. Извини, что прерываю». Перебиваю я, и Дэш, который с самого начала этого разговора не проронил ни слова, кивает вместе с Тео и поднимает на меня глаза, приглашая продолжить. «Во-первых, Нилам права. Эти размеры не подойдут» констатирую я, увеличивая масштаб на вращающихся лопастях. Не потому, что их нельзя заставить работать, быстро добавляю я, потому что при перспективе критики его идеи Тео тут же прищуривается. Но, как это правильно называется, ну, знаете, неловко добавляю я, пытаясь вспомнить, что рассказывал мне папа о подобных штуках. Сила вращения или, как ее там, при попытке нанести хоть какой-нибудь ущерб другому роботу, просто вырвет эти лезвия с креплениями, и тогда оружие точно не будет. «Это называется крутящий момент», — поправляет меня Нилом. «Вот он, да», — соглашаюсь я, немного смутившись, что она выставила меня идиоткой лишь потому, что мне не удалось вовремя вспомнить нужное слово. В любом случае, судя по всему, Нилом пытается объяснить тебе это с самого начала, так что, может, если ты просто выслушаешь ее. Мне не нужно, чтобы ты меня защищала, огрызается Нилом и переводит взгляд на Тео. А ведь я говорила тебе, что она недостаточно компетентна. И она уходит. Я растерянно моргаю, совершенно сбитая с толку. Мне казалось, я была дружелюбной. Нет? Боже, люди здесь такие странные. Слушай, выдыхаю я поворачиваясь к Тео и пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. «Я просто...» «Я совершенно не согласен с тобой», — сообщает он, не отрывая глаз от экрана. Затем производит какие-то манипуляции на айпаде и запускает анимацию сначала клешни в действие, а затем вращающихся лезвий. «Видишь, проблем со скоростью и весом быть не должно. А когда бот будет атаковать другого...» «Да, но, думаю, ты забываешь о вероятности ответного удара». То есть, когда оба робота будут находиться в движении, это же другое, верно. Что если лезвие попадет по второму роботу не под прямым углом? Я дотрагиваюсь до экрана и сразу же начинаю испытывать неловкость от того, что на нем остались отпечатки моих пальцев. Но сейчас это не то, чтобы важно. Смотри, если удар придется на неровную поверхность, скажем, на край лопасти, что-то попадет то куда будет направлена основная сила удара? Они же просто отломятся. Но вместо того, чтобы снова запустить симуляцию, чтобы проверить мои слова, Тео просто пристально смотрит в экран. «Ты ведь сказал, что с конструкцией еще есть проблемы, так?» — напоминаю я, стараясь придать голосу позитивный оттенок. Спустя примерно сто лет Тео, наконец, поднимает на меня глаза. «Да, но правки — это очень длительный процесс» отвечает он, и теперь его голос звучит как-то по-другому. «И Нилам права. Тебе надо научиться разговаривать о подобных вещах», — добавляет он, отходя в сторону. «Быть может, тебе даже придется давать интервью на национальных соревнованиях, чтобы отстаивать нашу разработку. Не можем же мы доверить это Джастину». Они с Дэшем фыркают так, словно это какая-то очевидная уморительная шутка, Но есть кое-что иное, что волнует меня сейчас гораздо больше того, что я не в теме их забав. Неужели Тео собирается критиковать меня только потому, что я всего лишь объяснила, почему этот робот никуда не годится? Ради всего святого, мы же на вечеринке. Я-то думала, мы пришли сюда, чтобы посмотреть, как кто-нибудь напьется и прыгнет в бассейн дома-музея Тео Луны. Слушай, дипломатично начинаю я. Я действительно не собиралась тебя обижать. Я не обиделся. Он захлопывает чехол айпада и вручает его Дэшу. Как раз в этот момент ко мне со спины подходят Джейми и Лора. «О чем ты мы болтаем?» — спрашивает Джейми, потягивая белый коготь. Через экологичную металлическую соломинку, которую, насколько мне известно, она всегда носит с собой в сумочке. «Ни о чем. Извините, мне нужно отойти. Я совсем забыл, что внизу меня ждет Эндрю». Говорит Тео, избегая смотреть и на меня, и на Джейми. «Дэш, ты со мной?» Дэш, почти все время молчавший во время обсуждения чертежа, энергично кивает, как только Тео зовет его. «Я чувствую себя немного раздраженной и более чем немного раздосадованной. Когда эти двое поворачиваются, чтобы уйти, поворачиваюсь вслед за ними. Если у второго робота такой, как он это назвал, низкий центр тяжести...» к счастью, вспоминаю я. Тогда зачем на него вообще залезать? Мы можем его просто... того! Я делаю движение руками, переворачивая воображаемый блин. Он не сможет быстро перевернуться обратно, а мы тем временем нанесем ему достаточный урон, а? Тео останавливается и затихает. Не уверена, потому ли это, что я не очень хорошо объяснила свою мысль. Честно говоря, кажется, я совсем ее не объяснила, или причина в чем-то более серьезном, например, в его раздражении, а может, даже в открытой неприязни. Вообще-то звучит уморительно, замечает Дэш, и Тео бросает на него косой взгляд, закатывая глаза. Да-да, поговорим в понедельник, бросает Тео. Или. «Ну, знаешь, попозже. Веселитесь», — добавляет он через плечо, и теперь я точно уверена, что его недолгая одержимость мной прошла. «Ух ты!» — шепчет Джейми, глядя вслед Тео и Дэшу, которые переговариваются друг с другом на ходу. «Ты что, убила его собаку?» Я корчу гримасу. Скорее оскорбила его мужское достоинство. «Уф!» — восклицает Лора, похлопывая меня по плечу. «Не волнуйся, он придёт в себя» он нравятся люди, которые идут с ним в ногу. Идут с ним в ногу, ворчу я, или соглашаются с ним во всем? Лора бросает на меня один из тех лукавых взглядов, которые выражают сочувствие. А Джейми высокомерно фыркает. Все мы знаем, насколько хрупко мужское эго. Даже у милашек, с сожалением замечает она, в очередной раз напоминая нам, что мальчики ей не нравятся. К сожалению, она просто испытывает к ним влечение. Все в порядке», — заверяю я, поскольку и Лора, и Джейми внимательно изучают меня на предмет душевных травм. Я не первый день сталкиваюсь с зашкаливающей маскулинностью. С моими братьями вечно то же самое. В их маленьких нишевых мерках, спорта и математики, но все же. Я что-нибудь придумаю. «Конечно придумаешь», — уверенно соглашается Лора настолько уверена, что на полсекунды я почти начинаю верить, что это не так уж и важно. Но в чем я действительно не хочу признаваться девчонкам, так это в том, что определенно чувствую себя уязвленной. То, что Тео отмахнулся от меня, было унизительно и пренебрежительно. То, что Нилом выставило меня перед всей глупой, неприятно и грубо. Я ведь даже не была уверена, смогу ли заниматься робототехникой? И теперь, когда сомнения одолевают меня во второй, и в третий, четвертый, пятидесятый раз, я чувствую себя. Ну, не то чтобы мне совсем не хватает слов, чтобы описать свое состояние, но плохо. Разве Нилом не могла встать на мою защиту, когда Тео повел себя со мной явно как придурок? Я же приняла ее сторону. Неужели эта девчонка? просто ненавидит меня. Судя по тому, что она сейчас стоит со своими друзьями и полностью игнорирует меня, можно предположить, так и есть. Это очень хреново, потому что, если все так, то робототехника, которой я даже не хотела начинать заниматься, сделает этот год очень и очень долгим.